Этим красноречивым признанием можно и ограничиться, говоря о гигантской, поистине необъятной и разнообразной деятельности Петра по внутреннему преобразованию России. В конце концов, наша задача рассказать лишь о внешней политике, о дипломатии Петра Великого. А в этом деле и после нештатского мира забот, тревог и проблем меньше не стало. Но теперь в центре внимания внешней политики Петра оказались восточные дела. Собственно, на протяжении всей Северной войны ему приходилось с тревогой оглядываться на восток. Неприятности, которые доставляла Турция, была только частью невзгод, испытываемых тогда Россией. Если на западных границах все же были периоды мирных отношений, то на своих восточных рубежах Русские их не знали. Там шла война непрерывная в виде постоянных набегов тех, кого Маркс называл «кочевыми татарскими разбойниками». Ущерб от разорения русских городов и деревень в общей сумме превышал то, что потерпела Россия от сравнительно короткого шведского нашествия. Число уведенных в рабство русских за два десятка лет Северной войны в несколько раз превышала потери в войне против шведов. Не зря, например, заводы на Южном Урале внешне представляли собой укрепленные вооруженные крепости, обнесенные стенами, на которых стояли пушки. Бесчинствовали кочевники, угрожавшие району Терека. Их конные орды переходили через яек, продвигаясь до Астрахани, Саратова, Пензы. Они выжигали деревни, захватывали скот, убивали или уводили в рабство мирных жителей. Положение тут было не лучше, чем в Южной Украине, подвергавшейся набегам крымских татар. Соловьев писал, что русским было много дела с калмыками, этими последними представителями движения среднеазиатских кочевых орд на запад, в европейские пределы. Калмыки запоздали, натолкнулись на сильную Россию и волею-неволею должны были подчиниться ей. Действительно, калмыки поселились в низовьях Волги только в начале 17 века, придя сюда из Средней Азии. Сущность их появления была аналогичной вторжению татаро-монгольских орд на Русь в XIII веке. Только они оказались неизмеримо слабее, а Россия сильнее. Поэтому рабовладельческая и феодальная верхушка кочевников, хотя и просила принять их под российское подданство, но ни на минуту не оставляла своих враждебных происков. В основе их натиска на русские районы лежали социально-экономические причины. Они не знали сельского хозяйства, не умели обрабатывать землю, занимались примитивным скотоводством, охотой и собирательством даров природы. Роль России по отношению к этим народам определил еще Энгельс. Россия действительно играет прогрессивную роль по отношению к Востоку. Господство России играет цивилизаторскую роль для Черного и Каспийского морей и Центральной Азии для Башкир и Татар. Но эта цивилизаторская миссия дорого обходилась России, и Петр ждал окончания Северной войны, чтобы начать решение проблемы безопасности южных границ. Играли свою роль и экономические и торговые интересы, Для этого монополия на торговлю с Азией находилась в руках Англии, Голландии, Португалии. Европейские купцы с величайшей выгодой использовали Россию в качестве транзитного пути. Теперь, когда удалось приобрести выход к Балтике, Россия должна была взять посредническую торговлю со странами Азии в свои руки. Соловьев писал о Петре, что приобретение Каспийского побережья Он считал необходимым дополнением к приобретению побережья Балтийского. В зарубежной исторической литературе связи России со странами Азии очень часто пытаются отождествлять с традиционной колониальной политикой западноевропейских стран. Подобные аналогии не имеют смысла. Расширение России происходило не в странах, расположенных за морями или океанами, Распространялась на территории, являвшейся непосредственным продолжением русских земель. Это был процесс, аналогичный формированию национальных территорий таких стран, как Франция, распространение центральной власти которой на Британь, Прованс, Лангедок или Корсику, точно так же включение в состав Англии Шотландии или Уэльса, являлось естественным процессом, Территориального государственного образования, которое в России лишь несколько задержалось по времени, а по сравнению с Соединенными Штатами Америки, происходило, напротив, намного раньше. Россия просто не нуждалась в колониях, поскольку имела много собственных неосвоенных земель. Расширение русской территории носило к тому же в основном не завоевательный, а мирный характер, как это было, например, в Сибири. Если же присоединение приобретало военные формы, то, как на Кавказе, это являлось по существу борьбой с Турцией или Персией, противодействием их экспансии или потенциальной опасности западной колонизации. Характерное отношение России с самым далеким из ее азиатских соседей с Китаем. На Дальнем Востоке политику территориальной экспансии в направлении Забайкальских земель осуществляла Маньчжурская династия, правившая Китаем. Плодом этой экспансии, в частности, явился Нерчинский договор 1689 года, который был навязан России, и его пришлось соблюдать в течение веков. Пекин проводил традиционную политику максимальной изоляции от внешнего мира. Единственным исключением служила утвердившаяся там более чем за два века до Петровских времен колония католических отцов и изуитов. Естественно, сказывалась также географическая удаленность. Чтобы проделать путь до Пекина и обратно в Россию, Торговым и дипломатическим миссиям требовалось два года. В 1692 году из Москвы в Пекин отправилась миссия Елизария из Бранта. Она не имела успеха, привезенную им царскую грамоту и подарки даже не приняли. Но зато развивались торговые отношения, которые оказались настолько выгодным делом, что им занялось государство, точнее, его сибирский приказ. С 1699 по 1717 год через Иркутск в Пекин прошло семь больших караванов. В 1706 году Петр издал указ о полной государственной монополии на торговлю с Китаем, которая достигла вскоре огромного оборота в 200 тысяч рублей в год но продолжалась частная полулегальная торговля через торг в Урге. Чтобы совершить выгодную поездку в Пекин, купцы часто отправлялись туда под видом дипломатов. В китайских архивах хранятся документы о том, что за период с 1689 по 1730 год в Пекине было принято 50 русских посольств. В действительности же, Россия за это время направляла трех послов и 14 торговых караванов. В отдельные периоды в Китай вообще запрещалось приезжать русским купцам, но торговля шла непосредственно на границе. В Монголии, где русские покупали в основном чай, а продавали меха. В 1719 году в Китай направили чрезвычайного посла капитана Измайлова. Ему поручили договориться об установлении постоянного русского представительства, о постройке церкви, о свободной и беспошлинной торговле, получить право держать в Пекине консула и тому подобное. Ни по одному из этих дел не договорились. Не обошлось, видимо, без влияния католиков и иезуитов, опасавшихся конкуренции православной церкви. Только в 1728 году Петровскому дипломату Рагузинскому удалось заключить договор с Китаем, определивший границы, пункты для пограничной торговли и провозгласивший вечный мир. Но, как и раньше, не договорились об учреждении дипломатических представительств. Отношения сохранили эпизодический, ограниченный характер. И хотя оставалось еще много нерешенных вопросов относительно приграничных земель на русском Дальнем Востоке, Петру и его соратникам и в голову не приходила мысль, что их следует решать каким-то другим способом, кроме терпеливой дипломатии. Постоянных политических отношений не имела Россия до Петра и со среднеазиатскими ханствами Хивой и Бухарой, расположенными по Амударье. Между тем ходили слухи, что среднеазиатские реки необычайно богаты золотом. В 1714 году по Иртышу к югу двинулась экспедиция подполковника Бугольца. Долгий и опасный поход едва не сорвался из-за нападений калмыков, но он достиг многого. По его пути... Возникли крепости, а потом и города – Омск, Семипалатинск, Усть-Каменогорск и другие. В начале 1716 года в Среднюю Азию с другой стороны от Астрахани двинулась экспедиция кабардинского князя Бековича Черкасского. На восточном берегу Каспийского моря у Красноводского залива основали крепость. Затем отряд в три тысячи человек двинулся сухим путем к Хиве. Это был не завоевательный поход, а экспедиция с целью изучения края и с дипломатической задачей установления дружеских связей с Хивой и Бухарой. Петр подчеркивал, что Бекович Черкасский направлен в качестве посла. Царь велел также выяснить наличие торгового пути в Индию, Однако у озера Айбугир двухтысячный отряд Бековича подвергся нападению двадцатитысячного хивинского войска. Русские разгромили эти силы. Затем хан Ширгазы вступил в переговоры и пригласил русских в свои города, уговорив их разделиться на пять небольших отрядов. Отважный, но доверчивый кабардинец Бекович Черкасский Наивно согласился, и русские были коварно уничтожены, казнили и самого князя. Гораздо успешнее оказалось русское посольство в Бухару во главе с Беневини, который провел там несколько лет и собрал ценные сведения об особенностях, богатствах, о политических возможностях для России в Средней Азии. Но этим и ограничились действия Петра в отношении закаспийских земель. Во всяком случае, было намечено важное направление внешней политики России, которое в будущем приобретет большое значение. Вообще, подобными экспедициями, начинаниями, идеями, гипотезами, Петр как бы ставил русским задачу на будущее. Яркий пример тому – Его предсмертное поручение Ивану Ивановичу Витусу Иоаннесу Берингу определить географическое взаимное расположение России и Америки, задание, которое Беринг героически выполнил уже после смерти Петра. Основным мероприятием восточной петровской политики явился так называемый Персидский поход. Традиционное название способно ввести в заблуждение и создать впечатление, что целью России было завоевание Персии. А это совершенно неверно, ибо речь шла об установлении контроля над Каспийским морем и о предотвращении здесь турецкого владычества. Персию же Петр стремился сделать союзником и другом. Он был заинтересован в сохранении и укреплении независимости Персии, в защите ее от турецкой экспансии. Правда, некоторые документы русского посла в Персии Волынского содержат идеи о возможности захвата Персии, но это вовсе не означает, что такой была политика Петра. Каспийский поход Петра в старой и современной исторической литературе объясняет торговыми интересами России и ее стремлением сдержать турецкую экспансию. И это совершенно справедливо. Однако здесь вскрываются лишь чисто местные, ограниченные задачи похода. В действительности он имел гораздо более широкое назначение. Оно проясняется, если рассматривать его в связи с главными целями всей Петровской дипломатии они сводились к утверждению положений России как великой европейской державы. Здесь возникает прежде всего необходимость четкого понимания того, какое содержание вкладывается в само понятие «великая держава». Будем исходить из классического определения, согласно которому «великая держава» — это такое государство, которые способны в одиночку выдержать военную и дипломатическую борьбу с любой другой наиболее сильной державой. И в этом смысле Россия успешно прошла самые суровые испытания, притом в крайне сложных и неблагоприятных условиях. Дипломатия Петра поставила перед собой именно такую задачу. Победа над Швецией, крах всех усилий Англии, в создании Общеевропейского Союза, закрепление этих достижений нештатским миром, успешно решили эту задачу. Однако в ее решении оставался один пробел или изъян, который ставил под сомнение величайший успех петровской дипломатии в глазах Европы, то есть в представлениях, мнениях, суждениях европейского политического сознания точнее говоря, в сознании правящих, господствующих сил, монархов, правительств европейских стран, в общественном мнении Европы, в том смысле, в каком можно условно использовать позднейшие понятия «общественное мнение» к Европе XVIII века. Военно-дипломатическая победа России в Европе не могла быть полной, ибо одновременно на восточных и южных своих границах Россия практически терпела поражение в непрерывной необъявленной войне против набегов тюркских народностей, которые были в основном вассалами Турции. Правда, расправа над посольством Бековича Черкасского осуществлялась хивой под воздействием Персии. В конечном счете за турецким военно-дипломатическим давлением на Россию с юга стояли те же самые европейские державы, прежде всего Англия и Франция. Поэтому для завершения своих внешнеполитических задач Россия должна была также надежно утвердиться на юге, как она достигла этого на Балтике. Практически это означало в качестве программы «Максимум» установление южной границы по Черноморскому побережью и Кавказскому хребту и свободу плавания по Черному и Каспийскому морям. Как известно, эта программа осуществлялась уже после Петра. Но она была реально намечена, к ее решению приступили, сделав первый и решающий шаг при Петре. В дальнейшем лишь доделывалось то, для чего он заложил основу созданием армии и флота всей своей преобразовательной деятельностью. Только в свете этих соображений могут быть понятны смысл и значение Каспийского похода. Сама по себе идея южного направления в Петровской дипломатии, точно так же, как и северного балтийского направления, не была новой или оригинальной. Она определялась географическим положением и потребностями социально-экономического развития России. В форме практически нереальных стремлений, Она выражалась предшественниками Петра, но, как и на севере, ее поставил и начал на деле осуществлять только сам преобразователь. В 1715 году он направляет посланником в Персию Артемия Петровича Волынского. В инструкции Петр предписывал ему выяснить состояние персидского государства, его отношения с Турцией. Внушать, что турки – главные неприятели персидскому государству и народу, и самые опасные соседи всем, и царское величество желает содержать шахам шахом добрую соседскую приязнь. В марте 1717 года Волынский прибыл в Исфагань и вступил в переговоры с шахом Гусейном и его визиром которые успеха не имели, если не считать полученной информации о крайней слабости и кризисе династии Сефевидов. Поэтому уже в сентябре Волынский выехал из персидской столицы, заключив лишь торговый договор. В марте 1720 года Петр назначил Волынского губернатором Астрахани, дав ему поручение... Изучать пути к продвижению вдоль западного побережья Каспийского моря, а также в великом секрете приступить к строительству морских судов. В сентябре в Персию был направлен для разведки капитан Баскаков. Волынскому приказали внимательно следить за обстановкой на Кавказе, где развертывалось сложное и разнообразное национально-освободительное движение. С одной стороны, начинались связанные с Турцией восстания против господства Персии. С другой стороны, ряд народов ориентируется на присоединение к России. За это выступают две крупнейшие, наиболее развитые страны Закавказья – Армения и Грузия. Еще в 1701 году армянский политический деятель Ори представил Петру план освобождения Армении от власти Персии. «Больше 250 лет стонем мы под этим игом», — писал он царю. «Наш народ жил и живет надеждой помощи от вашего царского величества». Петр ответил на это послание, указав, что освобождение может быть предпринято, когда кончится шведская война. Что касается Грузии, то царь Вахтанг VI также настаивал на вводе туда русских войск для поддержки борьбы против Персии и Турции. События побуждали Петра ускорить действия на Кавказе. В августе находившийся под властью Персии город Шемаха был захвачен и разграблен лезгинским князем Даудбеком. Нападению подверглись русские купцы, их склады с товарами разграбили. Волынский доносил, что восставшие против персов народы Северного Кавказа будут искать протекции турецкой, и поэтому следует предпринять вооруженную экспедицию. Петр согласился с этим предложением, но велел передать грузинам и другим крестьянам, чтобы до прибытия русских войск Они преждевременно не выступали. Вскоре русский посол в Персии Аврамов сообщил, что восставшие афганцы идут походом на Исфагань и что Шах Гусейн потерпел в бою с ними поражение. Вскоре персидская столица была взята, Шахом стал младший сын Гусейна Тохмас Мирза и от его имени последовала просьба о русской помощи. 18 июля 1722 года русские войска во главе с Петром отплыли из Астрахани к югу вдоль западного побережья Каспии. Их было 22 тысячи человек. По суше двинулись 9 тысяч кавалерии и вспомогательные казацкие и татарские отряды численностью в 50 тысяч человек.